Понедельник, седьмое июля, четырнадцать часов, четырнадцать минут. В неожиданно упавшей сверху тьме женщина на заднем сидении Ниссана Кашкай охнула и зажмурилась. Старик в майбахе поднял сухой кулак и попытался ударить телохранителя в плечо, но промахнулся. Пассажиры автобуса повскакивали с мест и закричали. нестройным жалобным хором, а в километре от них тридцать четыре добровольца и водитель польского рефрижератора наоборот перестали кричать, одновременно задрали головы к погасшему своду потолка и не увидели его. Маленький таксист из Андижона налетел грудью на чье-то невидимое зеркало, замер посреди черного ряда И вспомнил почему-то глупого мальчишку-таджика, которого оставил в кабине с ненормальным русским. Его дурацкую бутылку под приборной панелью и оттопыренные уши. И торопливо пошел дальше, вытянув перед собой руки, как слепой. «Бисмилляхи рахмани рахим», — запел юный водитель «Газели» и опустил голову между коленей. الحمد لله حراب العالمين